Просматривал поданные счета и, отметив в записной книжке итоги на предмет уплаты, счета бросал на пол, вынимал содержимое боковых карманов, отбирал ненужное, бросал на пол и уходил из дому. А потом являлась горничная, тщательно подметала пол, а всё брошенное не менее тщательно собирала и аккуратной пачкой засовывала между подсвечником и часами около чернильницы на письменном столе. Приходил я, замечал засунутую пачку, бросал на пол, Приходила она, собирала с пола, засовывала между подсвечником и часами. Приходил я и, признав себя побеждённым, совал всю пачку в старую шкатулку палисандрового дерева с инкрустацией. Замечательней всего, что у нас в горничной никогда не было разговора об этом. Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собой переговоров, не правда ли? Мой отъезд из Петербурга был вынужденно срочным, лихорадочно поспешным. И я я совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку. Так и увёз с собой полисандровую шкатулку. А сегодня открыл её и стал перебирать старые, пожелтевшие, основательно забытые. В этой шкатулке нет ни золотых локонов, ни медальонов с портретом любимой, ни засохших и рассыпающихся при первом прикосновении цветов. Выбираю из беспорядочной перемешавшейся от дорожной тряски груды первое попавшееся. Ресторан Вена Счёт. Итог 270 руб. Что это такое? А, помню. Праздновал в большом кабинете свои именины 26 января. Гостей 24 персоны. А, ну посмотрим. Закуска холодная. Водки различные 42 руб. Закуска горячая, четырёх сортов. 36 руб. Ужин из трёх блюд со сладким на 24 персоны 30 руб. Вино столовое и десертное 12 бутылок 21 рубль. Кофе и ликёры 38 руб., шампанское французское 7 бутылок 56 руб. Абрау 5 бутылок 20 руб., фрукты 23 руб., ещё шампанское две бутылки Асти 7 руб. Итого 270 руб. Помню я эти именины. Хозяин вина незабвенный покойник Иван Сергеевич Соколов. постарался, украсил моё место цветами и за свой счёт в виде подарка отпечатал юмористическое меню на 24 персоны. Вот оно. Огромное красное 26 января, а под ним закуски острые, сатириконские, водка горькая, как цензура, борщ авансовый, осетрина по-русски без опечаток, утка не газетная, трубочки с кремом аля годовой подписчик. Бедный остряк Иван Сергеевич. И косточки твои, вероятно, уже рассыпались. Бросаем на пол и счёт и меню. Пойди-ка, подбери снова это всё, моя петербургская горничная, далеко ты. Беру следующую бумажку. Дорогой Аркадий, погода хорошая. Бери на конюшенной таксомотор, поедем, покатаемся на стрелку. Можно и к Филисиену. Дас, катались раньше мы, пили кровушку. На пол бумажку.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 Аркадий, выкупай заложников. Сидим у Давыдки, в безумной оргии прокутили 7 рублей 20 копеек. А нет, не Саверена. Твои заложники жизни. П. Маныч, Сергей Соломин и Др. Сергей Соломин умер давно. Петр Маныч, говорят, расстрелян, да и Др. Я думаю, едва ли уцелели. На пол, на пол. Солнышко мое. Тысячу раз целую и нежно обним... Нет, это не то. А, вот. Аркадий. «Управляющий конторой мне передал, что ты распорядился повысить цену на сатирикон с 12 копеек до 15 копеек. Не делай этого безумства, не роняй тираж. Ты знаешь, что значит для читателя три копейки твой «Рэ-ми».» Призадумался я. «Рэ-ми где-то за границей, а я в Севастополе. А петербургский читатель, рассчитывавший в трех копейках, купил, вероятно, недавно на последние полторы тысячи полфунта плохо выпеченного хлеба съел И тих отправился туда, где и Иван Сергеевич Соколов, и Леонид Андреев, и Гейне, и Шекспир. Мимо, мимо. Это ещё что такое? Г. Оверченко, у меня почти все комнаты пустуют. Не найдите ли ко мне хорошего жильца. С почтением, ваша бывшая квартирная хозяйка И. М. Счёт от портного Анри. Два пиджачных костюма 210 руб., один жакет 135 руб. Один фрак с двумя белыми жилетами 195 руб. Этот жакет и сейчас у меня. Ещё на прошлой неделе портной за перемену и стёршейся шёлковой подкладки на калинкоровую взял 17.000 руб. Телеграммы. Дорогой дружище, это лето я свободен. Если будет месяца 2 времени, поедем в Северную Африку. Проберёмся в Египет, если месяц успеем в Венецию или Нормандию. Да, ездили, весь мир был наш. Магазин «Вейс», счет две пары ботинок на пуговицах с замшевым верхом 36 рублей. Одна пара туфель открытых фрачных 16 рублей. Ожесточенно комкую бросаю. А вот еще записочка. Какая милая записочка, жизнерадостная. Петроград, 1 марта. Итак, друг Аркадий, свершилась Россия свободна. Пал мрачный гнет, и новая заря свободы, и светозарного счастья для всех грядет уже. Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья. Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой Володя. Да. Показали. Опускай усталую голову на ещё не разобранную груду, и нет слёз, нет мыслей, нет желаний. Всё осталось позади, и тысячу насмешливых глаз глядит на нас, бедных.